Глава шестая. Темные века. Первое. 29 мая 1453 года после двухдневного приступа войска Магомета II взяли Константинополь. В бою погиб последний император Константин XI. Священный город стал столицей Атаманской империи В 1459 году была окончательно завоевана Сербия, до нее пала Болгария, в 1459-60 Европейская Греция, в 1463 Босния, наконец, в 1517 Египет. Весь православный Восток, за исключением России, оказался в агарянском пленении, которое будет длиться четыре слишком века.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 Магомед, несомненно, мечтал греческой культурой укрепить и украсить свою империю. С другой стороны, если по учению Корана христиане были неверны, то в нем же можно найти и признание Христа пророком и уважение к нему. Поэтому одним из первых дел магомета после победы было приглашение грекам избрать себе патриарха. Выбранным оказался Геннадий с Схаларий, участник Флорентийского собора, обращенный Марком Ефесским из латинофрона, фанатического врага унии, наладить церковную жизнь и вернуться к своим обычным занятиям. Затем Ферман, высочайшая грамота султана, раз навсегда определила легальный статус христиан в империи. Поэтому Ферману все христиане обязаны были платить ежегодную поголовную подать, харадж, в государственную казну, и этим ограничивались их обязанности по отношению к завоевателям.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 Но не менее важна другая основоположная черта христианского статуса – под турками. Для турок, не бывших, в отличие от арабов, религиозными фанатиками, христианство есть такая же народная вера греков, как магометанство турок. Ислам вообще, подобное иудейству, не делал различия между обществом светским и обществом религиозным. Поскольку вся гражданская структура магометанского общества или государства, суд, закон и все прочее определяются исламом, она неприменима,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 Христиане были райя, скот, побежденные, неверные, и никаких прав, никаких гражданств им не полагалось иметь. Если бы все султаны были на культурной и государственно политической высоте Магомета II, его ферман может быть, и соблюдался бы, но, увы. Во-первых, уже сам магомед нарушил его, отняв у патриарха Геннадия им же дарованный храм «12 апостолов»,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 1861 год отмечен восстанием в Боснии и Герцеговине, в Сербии, Валахии, Молдавии, Болгарии. 1866 год на острове Крити. 1875 год снова в Боснии и Герцеговине. Этими восстаниями подготавлялась новая глава в истории православной церкви.